«Мариус! Мариус! Мариус!» Но Мариус не мог его слышать. Он в это время уже сворачивал за угол улицы Сен-Луи. С выражением смертельной тоски 90-летний старик схватился за голову, попятился, весь дрожа и шатаясь от окна, и упал в стоявшее сзади него кресло, едва дыша. Безгласный, без слез, без стона С трясущейся головой С беззвучно шевелившимися губами С бессмысленным взглядом С глазами и сердцем В которых не оставалось ничего Кроме глубокого, мрачного Как ночь уныния Книга девятая Куда они идут? Глава первая Жан Вальжан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 «Уж не дерутся ли там?» – думал он, и затем снова впадал в прежнее полубессознательное состояние. В сумерке ровно в девять часов, как он обещал Казетте, молодой человек был уже на улице Плюме. Приближаясь к садовой решетке, он забыл все. Он сорок восемь часов не видал Казетты и теперь должен был увидеть ее. Только одна эта мысль была у него в голове. Все остальные бесследно испарились.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 Отодвинул сломанный прод, просунул на улицу голову и увидел фигуру, похожую на молодого человека, поспешно скрывавшуюся в окружающем мраке. Глава третья. Мабев. Кошелек Жана Вальжана не принес никакой пользы. По своей строгой прямолинейной, чисто детской честности Мабев не принял этого подарка, упавшего точно с неба.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 Старик продолжал опускаться все ниже и ниже по ступеням нищеты. Опыты так также плохо удались в ботаническом саду, как и в его австралийском садике. В предыдущем году он задолжал своей служанке жалование, а в текущем, как мы уже видели, задолжал за несколько месяцев и за квартиру. По прошествии 13 месяцев залога Ломбард продал его клише для Флоры. Из этих досок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 Наконец, он стремительно выхватил одну из книг, сунул ее под мышку и вышел из дома. Через два часа он вернулся, но уже без книги. Выложил на стол су и сказал «Вот на обед». Тетушка Плутарх заметила, как с этой минуты на ясное лицо старика легла мрачная туча, которая уже больше никогда не исчезала. На другой день, на третий, на четвертый и так далее приходилось повторять ту же операцию. Мабеф выходил из дома с книгой и возвращался с несколькими грошами. Видя, что старик продает из нужды, букинисты давали ему двадцать су за книги, за которые он сам платил по двадцати франков и нередко тому же самому торговцу. Таким образом, книга за книгой исчезла вся библиотека. Иногда старик говорил себе, «Да ведь мне уже восемьдесят лет»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 Старик Мабеф вернулся домой, взял шляпу, поискал машинально по привычке какой-нибудь книги, чтобы захватить ее подмышку. Но не найдя ни одной и пробормотав «Ах, да я и забыл!» ушел с растерянным видом из дома.